Система Мнемоники Атлея. Часть первая. Грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все тронутые печалью. Случилось, что когда мы начали забывать о Юре молодой женщины, носившей странное имя Зелла, Вся эта история с исчезновением ее мужа после долгих лет получила в наших глазах неотразимое обаяние. Впечатление, покоившееся в основах на воспоминании о том летнем вечере, когда Пленер пел в дубовой роще свою лучшую песню о графе возгнании. Начальные слова песни были таковы. «Земля не принимает моих следов. Они слишком легки, небрежны и оскорбительны для нее» привыкшие к толстым сапогам паденщиков, к осязательным следам жизни, ненужной для себя самой. Когда он кончил, солнце садилось, и ветер пошевеливал листву, затканную сонным, очаровательным румянцем зари. После этого Пленер исчез. Может быть, это было для него так же неожиданно, как и для нас, потому что никто не успел заметить момент его исчезновения. В памяти всех, как сейчас, так и тогда, осталась его высокая прямая фигура с рукой, прикрывающей глаза. Он пил в этой позе, а затем его не стало. Через неделю, когда добровольные полицейские розыски оказались безуспешными, Зала перешла от острых припадков горя к тихому отчаянию. Все, что ум человеческий может противопоставить роковому в виде вопросов и неуклюжих догадок, было сделано нами, пересмотрено, отвергнуто и забыто. Но от исчезновения человека осталось веяние таинственной прелести, жуткой и заманчивой глубины потрясения. Всех нас, бывших в тот вечер, связало нечто сильнее нашей воли в рассеянную жизнью, но плотно связанную одним и тем же чувством группу людей тоски.